Глава восьмая «Почему тут такая тишина?» — послышался чей-то мелодичный голосок. Лиса грациозно приземлилась на подоконник открытого окна. Кокетливо обмахнувшись своим великолепным хвостом, она чуть склонила голову и нараспев сказала «Здравствуй, Луна! Очень рада тебя снова видеть!» «И я тебя, Лиса!» — проговорила девочка, радуясь появлению хранителей, которые немного разрядили обстановку. Взглянув на Лиссу, она поняла, что не только Фитчик готовился к встрече. Всегда изящная хранительница была сегодня еще изящнее, если это вообще возможно. Ее украшали сережки-колечки, надетые вдоль всего ушка. На каждом колечке поблескивал небольшой рубин. Шею обвивала нитка жемчуга. Жемчужины тоже были крохотные под стать обладательнице. Лиса царственно подала лапку Фитчику, чтобы тот проводил ее к столу. Бедный Фитчик, ошалевший от такой красоты, потерял дар речи и то мычал что-то невразумительное, то заикался. Разговор за столом не клеился. а Митрин и Луна по-прежнему не могли поднять друг на друга глаз. Фитчик, растерявший всю свою самоуверенность, сосредоточенно жевал, хотя, скорее всего, даже не понимал, что ест. Одна лишь лиса завтракала абсолютно невозмутимо и с большим аппетитом. Луна от смущения разглядывала обеденный зал, которым знала каждый уголок девочка любила это место и обычно чувствовала себя здесь очень уютно вечерами они всей семьей собирались на большом ковре у камина наблюдая за язычками пламени и завернувшись в пушистый плед девочка слушала рассказы родителей о драгомире а потом вместе с анитой делилась воспоминаниями о жизни по ту сторону земли. Правда, говорила в основном Анита, так как Луна постаралась поскорей забыть дом тетушки Мари и уже почти не помнила своего детства. Анита же опускала многие подробности, чтобы не расстраивать Алекса и Неффи. В общем, Луна любила бывать здесь, и зал ассоциировался у нее с чем-то теплым, уютным и родным. Но не сегодня. Сегодня она сидела как на иголках и мечтала, чтобы завтрак побыстрее закончился. Как назло, ни одна тема не шла на ум. В голове упорно крутилась дурацкая песенка про пятнадцать лет, спетая горничной. И вдруг мне сказали ты здесь. Сентария! Луна аж подпрыгнула. Сегодня день сюрпризов. «Как ты здесь оказалась?» Луна радостно обняла подругу. «Ты вчера так быстро уехала и ничего не объяснила. Конечно же, я забеспокоилась, тем более после предсказания древлия и плача земли. Я отпросилась у господина Сардера, и он меня легко отпустил, сказав, что тебе как никогда нужна моя поддержка. И вот я здесь». — Мне даже самую быструю лошадь дали, чтобы я скорее добралась. — И теперь ты мне должна все-все рассказать. Главное, что значили твои вчерашние слова о том, что кто-то жив? — Ведьма все-таки жива? — А что предсказал Древлей? вмешался в разговор о метрине. Могла бы и рассказать, но для начала предлагаю познакомиться. Аметрин протянул руку Синтарии и церемонно представился. — Приветствую тебя, Синтария. Меня зовут Аметрин. Та удивленно вытаращила глаза, став похожей на фитчика, который так же глупо таращился на лису. Луна довольно улыбнулась, предвкушая, как потом задразнит подружку, изображая это выражение лица. «Сентария, очнись!» — тихо сказала она, легко толкая онемевшую девочку. Та захлопала глазами, судорожно поправляя волосы и разглаживая смятую после верховой езды одежду. Кое-как приведя себя в порядок, Сентария осторожно пожала протянутую руку. «Я не ожидала, что он такой огромный, в смысле большой!» «Ой!» — окончательно запуталась она. Я имела в виду высокий. Луна внутренне уже хохотала в голос, но все же пришла на помощь подруге. «Да, а и огромный, и большой, и высокий. Про себя я его зову громадная дылда или человек-гора», — шепотом добавила она. Как, «Как ты меня называешь?» — удивился Аметрин, который, впрочем, ни капли не обиделся и тоже посмеивался. Сентария, обычно такая невозмутимая и спокойная, сейчас выглядела очень комично. Торчащие в разные стороны косички, которым верховая езда никак не пошла на пользу. Вытаращенные глаза и приоткрытый рот. Знакомьтесь, сказала Луна. Это Сентария, моя лучшая подруга и по совместительству лучшая ученица в Смарагдиусе. При этом не зазнайка, а абсолютно нормальная веселая девушка. Сентария, а это и есть тот самый учитель-мучитель. Я тебе про него много рассказывала. Судя по всему, ничего хорошего. — проворчала Митрин. Приятно познакомиться, — в унисон сказали они. — Ну, раз все церемонии соблюдены, Синтария, позавтракай с нами, а я тем временем отвечу на ваши вопросы, — предложила Луна. За затянувшимся завтраком девочка рассказала друзьям о том, что произошло со статуей Жидеиды. Впрочем, они уже и сами догадались. Затем поведала о ее сыне, который оказался Эгерином, спасшем ее от гибели. Потом специально для Аметрина повторила мрачное предсказание древлея. Тот вскочил, готовый схватить луну в охапку и бежать, куда глаза глядят, чтобы спрятать ее от грядущей беды. Но Луна заверила юношу, что безопаснее места, чем дворец целителей, во всем Драгомире точно не сыскать. «Только я теперь тут как пленница. Мне нельзя покидать дворец, даже с эскортом, состоящим из вооруженных до зубов воинов». Печально закончила она. «И правильно!» — одобрительно кивнул Аметрин. Ты для ведьмы враг номер один. В первую очередь она захочет отомстить тебе. И не вздумай недооценивать ее силы. А ты, несмотря на все таланты, пока еще ученица. — Да я и не спорю, — печально проговорила девочка. — Просто хотелось забыть войну и наслаждаться жизнью. Я так и не успела до конца изучить Драгомир. Не посетила школы в Сафайрине, Кристаллиуме и Манибионе. Я так хотела научиться летать и освоить водные просторы. Но пока могу лишь ненадолго зависнуть над землей. Без тренировок не получается подчинить ветер. С водой проще, но не удается развить нужную скорость — Никак не могу поймать волну, а на занятия нет времени, все занимают боевые тренировки. Синтария подошла к подруге и положила ей руки на плечи. — Ты так говоришь, будто прощаешься. Все будет хорошо, ты всему научишься. Кто меня вчера убеждал, что если думать о неприятностях, то они обязательно придут? — А тренировки нужны. В первую очередь ты должна уметь защищать себя. Успеешь и налетаться, и наплаваться. Ты права. Все, больше не хандрю. Сейчас нужно усилить бдительность, никуда не ходить одной. Озабоченно проговорила Синтария. — А мы тебе скучать не дадим. Будем приезжать в гости. Да, Митрин? Она кокетливо подмигнула ему. — Конечно, будем. Господин Гелиадор поручил мне каждый день приезжать сюда, чтобы ты не потеряла форму. Сейчас как никогда надо усилить тренировки. — И я буду приезжать, — подхватила Сентария. — Тем более тут такая компания. Она задумчиво накрутила на палец выпавшую из пучка косичку. Аметрин покраснел. А как же ваша учеба? Забеспокоилась Луна. Ты, Аметрин, вообще переходишь в выпускной класс. Тебе к испытаниям надо готовиться. Сам же рассказывал, что они у вас сложные. Экзамены в выпускных классах и вправду были серьезные. Собиралась комиссия, состоявшая из правителей. из самых именитых преподавателей школы, которую заканчивал ученик. Поэтому Луна и забеспокоилась. Не хватало еще, чтобы друзья провалили выпускные экзамены. — Не переживай! — поспешил успокоить ее Аметрин. — Во-первых, еще уйма времени впереди. Во-вторых, я к ним уже давно готов. В выпускном классе одни силовые тренировки, В-третьих, Ты, наверное, забыла, но у нас вообще-то каникулы. Ах, точно, каникулы! С вами забудешь. Ведь вы ни на минуту не прекращаете свои опыты и тренировки. Кстати, подхватила Митрин, поели, поболтали, пора на тренировку. Луна изобразила полную боевую готовность. встав в стойку и продемонстрировав пару бойцовских приемов. — Я готова! — жизнерадостно сказала она. А Сентария наконец-то увидит все своими глазами и убедится, что я не напрасно жаловалась на учителя-мучителя. — Да ладно, какой же он мучитель! — сказала Сентария и слегка покраснела. Пытаясь скрыть смущение, она обмахнула лицо салфеткой и покраснела еще больше. Луна ухмылялась во весь рот. Спросив у часового, где можно потренироваться, они направились в открытый зал, расположенный в саду. В нем обычно устраивались уличные банкеты, но сейчас там было пусто, и ничто не могло им помешать, отрабатывать навыки боя на мечах, которые Аметрин привез из Карнетуса. Они надели доспехи, прикрывающие грудную клетку и спину, и начали. Делая выпады тренировочным мечом, Луна сама не заметила, как начала красоваться перед Сентарией, принимая позы одна театральнее другой. Девочке хотелось продемонстрировать как далеко она продвинулась в боевом искусстве, насколько сильнее и выносливее стала. Но, украдкой кинув взгляд на Сентарию, Луна с сожалением увидела, что все внимание подруги поглощено аметрином, который, неслышной крадущейся походкой, передвигался по залу. Грациозными выпадами он парировал все удары Луны. и тренировочный меч казался игрушкой в его руках. Очень сильный, гибкий. Он еще больше вырос с того момента, как начались их совместные тренировки, хотя, казалось, дальше расти невозможно. Луна едва доставала ему до плеча, да и то, если привстать на цыпочки. Широченные плечи, внушительные мускулы. Все уже понимали, что Аметрин будет могучим воином. Сентария, как завороженная, смотрела на их боевой танец. Видя, как слаженно двигаются луна с Аметрином, как сверкают их мечи, какие сложные фигуры они выполняют ими в воздухе, как звонко звенит сталь при ударах, девушка загорелась научиться тоже. Тоже так хочу! Не удержавшись, воскликнула она. Что? Аметрин отплёкся на нее. Луна, не ожидавшая, что он отвернется, не смогла остановить тяжелый меч, который стремительно опустился на незащищенное плечо юноши. Ой! выдохнула она, видя, как на белоснежной рубашке проступает кровь. Хоть мечи и были старыми, давно потерявшими остроту, она все же поранила Амитрина. Луна бросила меч, который с глухим звоном упал на пол. — Что я наделала? — слезы мгновенно подступили к ее глазам. — Аметрин, тебе больно? — Ничего страшного, Луна, всего лишь царапина. Аметрин быстро расстегнул рубашку и внимательно оглядел рану. На плече красовался небольшой порез, который немного сочился кровью. — Как я и сказал, просто царапина. Тупее меча не найти во всем Драгомире. — Извини меня. Я сам виноват. В любом бою, даже учебном, отвлекаться ни в коем случае нельзя. Аметрин оторвал кусок от испорченной рубашки и собирался перевязать рану, когда наконец-то отмерла синтария. Подойдя к ним, она забрала у него лоскут. — Давай помогу, я умею оказывать первую помощь. В это время Луна, увидевшая кровь, почувствовала что-то странное. Сначала по телу прошла горячая волна. словно ее резко окунули в чан с кипящей водой. Волна прошла стремительно, и можно было бы подумать, что ничего не произошло, если бы не испарена выступившая на лбу. Затем по коже пробежали колючие мурашки. Такие бывают, когда ноги или руки онемеют от неудобного положения или замерзнут. а потом в тепле их начинает колоть и ломить. Луне показалось, что у нее онемело все тело. Но тут пришла вторая горячая волна. Кипяток пробежал по венам, но в этот раз не исчез, а устремился к рукам. Ладони начала невыносимо жечь. Девочка не удержалась и застонала сквозь стиснутые зубы. — Луна, что с тобой? — словно сквозь туман донеслись до нее голоса. С трудом подняв глаза, она увидела встревоженные лица друзей. — Все нормально, — еле слышно проговорила Луна. — Наверное, мой огненный дар решил не вовремя проснуться. Ладони ужасно сжет. Да я посмотрю. Аметрин хотел взять ее за руку, но девочка уже сама разжала стиснутые ладони, не в силах больше сдерживать этот жар. Вместо огня ее ладони светились ровным серебристым светом. Свечение исходило изнутри, словно руки окунули в густую серебристую краску. а сверху посыпали алмазной пыльцой, которая сверкала и переливалась драгоценным блеском. Как только Луна разжала ладони, ей стало несоизмеримо легче. Ее руки сами потянулись к ране Аметрина. «Не смей!» — резко крикнул Фитчик. Хранитель решительно втиснулся между Аметрином и Луной. — Не трогай его, Луна! Аметрин, отойди немедленно! — Что случилось, Фитчик? Почему ты мне не разрешаешь? Я же чувствую, что могу помочь ему. Руки так и тянутся к ране. — Нет, Луна! Фитчик, по-прежнему висевший в воздухе между Луной и Аметрином, обернулся к хранителю Сентарии. — Серафим, слетай, пожалуйста, за отцом или мамой Луны. Они меня просили их сразу позвать, если это случится. Серафим, видя необычайно серьезную мордочку друга, без лишних вопросов и фраз про свои умнейшие мозги, быстро вылетел из зала, даже не спросив разрешения у подопечной. — Фитчик! — Убедившись, что Аметрин отошел на безопасное расстояние, повернулся к Сентарии. — Принеси сумку Луны, вон там лежит на лавочке. Сентария, по-прежнему сжимавшая в руке лоскут от рубашки Аметрина, растерянно принесла сумку. Фитчик, покопавшись там, вытащил пару тончайших перчаток из черной бархатной ткани и протянул их подопечной. — Надевай! — тоном, не возражений, сказал он. — Синтария, а ты перевяжи, наконец, плечо Аметрина. Пока будет идти кровь, ладони у Луны будут гореть. — Но зачем мне перчатки? — спросила Луна. — Чтобы ты не кинулась к Аметрину, пока ему будут оказывать первую помощь. Делай то, что я прошу, не спорь. — тихо сказал Фетчик. Луна с нескрываемым недовольством натянула перчатки и сжала кулаки. Стоя в отдалении, она с тоской наблюдала, как Сентария ловко перевязывает плечо Аметрина. С каждым витком ткани жжение в ладонях уменьшалось, а когда Сентария завязала аккуратный узел, исчезла совсем. Теперь можно снять перчатки, проворчала Луна. И может, ты уже объяснишь, что все это значит? Перчатки твоему хранителю дали мы, проговорил Александрит, быстрым шагом входя в зал. За ним стремительно влетела Нефилина, понявшая, что по земле догнать мужа она точно не сумеет, обогнав его, Она плавно опустилась перед Луной и схватила ее за руки. «Перестала жечь?» «Вроде да», — неуверенно ответила девочка. «Дорогой, проверь, пожалуйста, рану Аметрина». «Не переживайте, все нормально», — поспешил заверить юноша, которому было неловко от всей этой суеты вокруг него. Алекс, быстро проведя рукой над повязкой, удовлетворенно сказал. Все в порядке, кровь остановилась, порез неглубокий, заживет само. Не переживайте. Ты его перевязывала? Спросил он у Сентарии. Получив утвердительный ответ, Алекс похвалил девочку. Молодец! Профессионально сделала. Раз крови больше нет, можно снять перчатки. сказала Нифелина. Спасибо, сквозь зубы процедила Луна. А теперь расскажите мне наконец, что все это значит. Она раздраженно стащила перчатки и с сожалением уставилась на свои пустые ладони. Ей так понравилось это волшебное серебристое свечение, что сейчас. Луна чувствовала, будто у нее отняли нечто очень ценное. Фитчик подобрал перчатки, небрежно брошенные на пол, аккуратно сложил и убрал в сумку. Луне стало стыдно, что она ведет себя, как разгневанная королева, а хранитель прибирается к ней. Мы не смогли устранить проклятие жадеиды. Оно продолжало действовать, не теряя силы. И все известные нам заклинания, направленные на отмену проклятия, тоже не срабатывали, — начал объяснять отец. — Теперь понятно, почему. — Потому что ведьма жива? — тихо спросила Луна. — Верно, — согласился Алекс. Подняв с пола меч и потрогав пальцем острие, он бережно убрал его в ножны. — Надо сделать вам на мечи небольшие заглушки. Лезвия тупые, а вот острие еще очень даже. Поэтому ты и оцарапала, Аметрина. Луна виновата посмотрела на юношу. Алекс продолжил свое объяснение. — Из-за того, что ведьма жива, мы не можем позволить тебе опробовать твой дар целительства. Он у тебя есть. Мы в этом даже не сомневаемся. Но пока ты его испытывать не будешь. — Да, Луна, — подхватила мама. — Велик риск, что ты можешь потом упасть в обморок и больше никогда не прийти в себя, поэтому лучше не рисковать. — Но я же смогла залечить свою рану. Ни следа не осталось. Только символ на месте ожога. Девочка задрала рука в футболке, показав плечо. о, -о, -о" выдохнули Аметрин и Сентария. Они никогда не видели символ Луны так близко. При Аметрине девочка всегда тренировалась в рубашках или футболках, скрывающих его. Сентарии Луна тоже почему-то не давала разглядывать свой символ. Видимо, из-за того, что была неуверена, что обладает пятым даром, который тоже был изображен на рисунке в виде сложенных ладоней, символизирующих целительство. — Луна, это потрясающе! — Синтария внимательно разглядывала чудесный цветок с такими разными бутонами, олицетворяющими способности подруги. Луна, словно очнувшись, резким движением отдернула рукав, прикрывая символ. — Так что? — требовательно спросила она у родителей. — Ведь я же вылечила себя, и ничего, жива-здорова. — Девочка моя! — тихо сказал Александрит. — После того, как ты залечила свою страшную рану... Ты лежала в ужасной лихорадке, которая чуть не унесла тебя в мир забвения, и мы не знаем, что вызвало ее. Может, последствия колдовства Жидеиды, которая черной магией выманила тебя в свое логово. А может, последствия твоего самолечения. Ты же у нас такая первая и единственная. Мы ничего не знаем о тебе и твоих возможностях, и нам неведомо, как может отразиться проклятие ведьмы на тебе. Луна хотела продемонстрировать и свои разбитые локти, на которых не осталось ни следа, но прикусила язык. Ведь она нарушила запрет отца, а что еще хуже, не рассказала об этом. Шумно вздохнув, Девочка еще ниже склонила голову. — Поэтому, пока ведьма жива, заниматься целительством ты не будешь, — продолжал отец непререкаемым тоном. — Носи с собой перчатки. И в таких ситуациях сразу надевая их. Они снимают непреодолимую тягу приложить руки к ране. Мы все ими пользуемся. Тут Луна вспомнила, что все целители в лазарете ходят в перчатках. Она как-то не задавалась вопросом, зачем, а теперь стало понятно. Они надевали перчатки, чтобы спасти себя от соблазна исцелить пустяковую рану. Ведь любое применение дара добавляло седых прядей, а значит, приближало к миру забвения. «Я поняла», — расстроенно проговорила она. «Не переживай. Как только мы избавимся от ведьмы и ее проклятия, ты тоже сможешь помогать людям». Луна с надеждой посмотрела на родителей и улыбнулась.